Глава 8. Аэропорт. Во тьме бессмысленно ел Бель. Ее камеры, в которых я оставлял частицы себя, вели себя странно. Они колебались, качались, наваливаясь на другие, обрушивая их стенки. Мои отростки пытались соединиться с мякотью, ползти, вести самостоятельную полужизнь. Но я не следил за ними. Я безостановочно ел, врывался в камеры и поглощал содержимое. Даже не ел, жрал! Грубо жадно. Камеры Бель прекрасно пахли, выглядели и звучали, когда я врезался в них. Но все они оказывались кем-то выпотрошены до меня. Нет, мякотье в них было еще довольно упругой и свежей пищи. Но все они были свободны от тех неуловимостей, тех уменьшенных миров, которые высыпались и вылетали из Белль раньше, которые были так необыкновенны, что я не решался их присвоить. Да это было и невозможно даже коснуться, не то что поглотить, они не имели вещественности, а были бесплотны. А сейчас ее камеры ничего кроме однородной плотной сладкой свежей мякоти не обнажали. Я просто тыкался в них и жрал, избрасывал отростки, и они жили своей жизнью и на мне опять отрастали. Никаких мелькающих, радужных, бесплотных версий разных миров и тел камеры и отсеки, Белль точно забыли все, что она любила. Всех изгнали и забыли. Теперь им было безразлично, как существовать. Они просто были. Я не знаю, как теперь будет Белль. Неужели она так же, как и большинство жадных существ, тех, кому не хватает многого, будет охотиться на других лишь потому, что в них роятся бестелесности? Неужели и она, моя прекрасная Бель, станет уничтожать подобие чужих миров в ком-то в ярости от того, что в ней теперь не вырабатываются подобия своих? Так устроены тела опустошенных. Просто мякоть, бессмысленная и обреченная. Может быть, большой мир утопает в ней по самое отросточное основание? Может быть, иное в нем, невообразимая редкость, и то, что я увидел иное, лыша, прежнюю бель просто случайность исключение из общего закона может быть на самом деле нормально что бессмысленная мякоть сама душит все и она подлинное наполнение этого мира миров изнанка его может быть я никогда больше не увижу внутри существ ничего неожиданного, не душно мне худо от этой догадки. «Да, я знал это, конечно, знал. Существа уничтожают друг друга ради собственного выживания. Существа не знают о полусуществах, а те поглощают их изнутри. Это дикие законы, но в них есть какая-то суровая некрасивая необходимость. Битва за еду и защита своего тела мира скучно, но необходима. Однако никто и ничто не может гарантировать всем нам это самое выживание». Страх не выжить бессмыслен. Ведь мы не знаем всех миров, воздействующих на наш, и никогда не узнаем. Никто. Ни существа, ни полусущества. Я догадывался и раньше о том, что гиганты и другие хозяева могут быть существами для нас, но оказаться полусуществами для каких-то иных, еще более невообразимо огромных существ. И хотя гиги не видят нас, Они могут при каких-то условиях оказаться больше похожи на нас, чем это можно себе представить. Да, они кажутся свободнее, чем мы во всем. Они-то могут самостоятельно двигаться. Но, возможно, сами того не подозревая, они тоже поглощают кого-то изнутри. Они остаются преданы ему, но, может быть, лишь до тех пор, пока их не выбрасывает в тело другого сверхгиганта. Допустим, это город. Тогда они забывают о прежнем. То есть они ведут себя совсем как мы. Они как мы. При определенных условиях они как мы. Да, Белль устремлена вовне, она хочет вырваться из своего сверхгиганта. Мне стоит большого труда остановиться на миг и вспомнить, в ком я был до Бейль. Долыше, к которому я стремился и в которого не попал я ничего, не помню. Странно. Я делаю еще одно усилие, чтобы замерить и не упустить пойманную мысль. Да, теперь я знаю еще кое-что. Существа уничтожают других даже тогда, когда им не угрожает опасность погибнуть. От голода или от страха. Едят ради того, чтобы есть. И убивают, чтобы убивать. Убивают, чтобы доказать то, во что они верят, переубедить. Мертвые ведь не возражают и не сопротивляются. Мне кажется, Блэк занимался убийством бэл Не столько ее сладкой мякоти, сколько населяющих ее бестелесных объектов. Убийством бестелесной изнанки Бель. Увы мне. Я понял еще один совсем невеселый закон общей жизни. Уничтожение может быть решающей репликой в разговоре двух непонимающих друг друга существ. Это открыли мне гиги. Утром тело Белль движется так равномерно, точно ночью ничего не случилось. Оно совершает привычные действия, трубопроводы не разогреваются, стенки камеры не пружинят. Все влечется само собой. Я не слышу никаких голосов, я поглощен глубиной Бель, и лишь смутно ощущаю, что на ее собственную равномерность накладываются другие, более широкие колебания. Ритм Белль то совпадает с ними, то выпадает из них. Бель молчит. Все полусущества, которые встречаются мне на пути, спят. Я тоже отключаюсь, окутанный ложной тишиной. Я медленно падаю в какую-то ненастоящую бездну. Бездну попытку. Я не хочу, но совершаю ее. Сколько раз еще я смогу вернуться? Миг, и все меняется. Тело Белль пропитано множеством голосов, но это не ее звуки. Кажущиеся значения обманывают меня и, не развернувшись, угасают, на них наползают другие. Звуки хаотичны, источники их неведомы, и это задает вибрацию тревоги. Тревога, тревога. Так теперь в Белль. Вещества ее мякоти теперь слишком собраны. Готовность, упругость, плотность. Стенки отсеков отталкивают меня. Скрывать новые камеры не получается. Мне приходится возвращаться по своим старым следам. Удивляясь произведенным разрушением, я пробираюсь назад. Глотки. Горло гига для меня, я это запомнил, начало всех возможностей. В глубине Белль, конечно, гораздо защищеннее, но для нас, полусуществам, в глубине уменьшается возможность распознавать звуки гигантской речи, звуки гигантских событий. от этого привязанность к смыслу хозяев падает. Я и так потерял слишком много времени на бессмысленность. Я не хочу просто бездумно жрать. Я хочу знать о том, что происходит с Белль. Знать — это еще не любить, конечно, но это уже кое-что. Я хочу понимать, что происходит с ней и со всеми нами. Паспорт? Пожалуйста. В какую страну направляетесь? В Германию. Цель визита? Образование. Что у вас с рукой? Что? Синяк вас сбили? Нет, я упала. Правда? Правда. Что вы собираетесь изучать в Германии? Историю искусств, дизайн, живопись. Вы рисуете? Да, надеетесь стать известной. Не знаю, как получится. Ну что ж, удачи. Спасибо. Хорошей поездки. Так они поговорили. или кто-то по типу он, не имеющий отношения к Белль. Нам что-то разрешают. Мы варимся в сосуде шумов, преодолеваем какие-то препятствия. Сейчас движение Белль более отрывисто, чем прежде. Но в них есть сила. Сейчас мне славно чувствовать единение с Белль. Мне кажется, я начинаю что-то понимать. Она хочет отменить прежние события, связанные с ее привычным пространством. Отменить, забывая. Это не так-то просто. Если моя догадка верна, и у гигов есть свои хозяева, для которых они лишь полусущества, возможно, что эти сверххозяева гигов имеют такую форму, такую сущность, что я ее и не смогу охватить и понять. Для меня они могут просто считаться пространствами, которым... Преданы гиги. Например, города, внутри которых есть улицы и дороги, подобные трубопроводам в телах существ. И убежище для гигов тоже внутри городов. Дома. Их собственные ближайшие миры, ограниченные стеной, стенами провожаний, встречаний. А ведь эта моя догадка не противоречит и предположению, что все эти города могут оказаться лишь частями сверх сверхгигантского существа, Возможно, везде, где кто-либо путешествует, проходят чьи-то теплые трубопроводы. Может быть, таков невероятный закон существования высшей жизни, внутри которой строится гигантская, а внутри гигантской наша, полуживая и полумертвая полужизнь. «Простите, мое место у окна», — мягкий голос Белль. «Да, пожалуйста, проходите». Шум становится нерасчленимым, приближается моя мертвая фаза. Пристегните ремни безопасности. Отовсюду нарастающий гол. Я в глотке, а глотка в глотке, а глотка в глотке. Я теряю связь с мирами, точно подныривая под изнанку реальности. Я опять проваливаюсь куда-то вместе с Бель. Да, вероятно, существуют разные виды бездн. Из некоторых возвращаются, из иных нет. Чай, кофе. Зеленый чай, пожалуйста. Я чувствую. Подобие копошащейся в поврежденных пузырях глотки сейчас покинут Бель. Так странно понимать, что они какие-то инварианты я. Инварианты, которые существуют свободно, не задавая вопросов. Дожирая мякоть, Вы так уже в скрытых опасных камерах, они падают в жидкость, которая все выпускается и выпускается из канальцев за нами. Эта жидкость — гибельная среда, разрешающая все противоречия. Мне стоит большого труда не отдаться бездумному общему пребыванию. Оно меня блазнит. Мне хочется все упростить и раствориться в единении с другими. Я такой же, как они. Я не один». Я впервые чувствую, что мне стало бы гораздо свободнее, если бы я смог понять своих и принять нашу общность. Я выпрастываю два отростка из трех и тянусь к соседнему пузырю, за который держится кто-то на меня похожий, но не успеваю коснуться его. Глотка боль взрывается. Ха! Странно гортанная недоречь. Широкий канал холодного света открывается резко, лопая мелкие пузыри, и ветер упрямства, возникший в бель, выталкивает нас наружу. Я только успеваю, что вцепиться во что-то шероховатое, закрывающее выход из бель. Я вишу на отростке. Тут не с чем соединяться. Это не дышит. Я на шум свету всего. Мелькнуло тепло бель и исчезло. Теперь я во тьме неживого. Я могу только догадываться, почему меня выбросило из ее нежного тела мира, почему я сразу запутался в чем-то мертвом, пахнущем воспоминаниями о сопротивлении. Белль выдохнула меня с этим громким «ка». я теперь в чем-то совершенно мертвом, с мертвой шероховатостью, в которой застряли отростки моих подобий, в капле Бель, быстро проникшей в мертвое. Я размазан. О чем тут думают те подобия, что оказались со мной? Они, как и я, сейчас, вероятно, умрут. Мы покинуты Бель. Слабое утешение. Наша мертвичина принадлежит Бель. Девушка, ваш платочек вы потеряли. Это говорится на каком-то другом языке. Спасибо, на том же языке отвечает Бель. Я бы мог вернуться к ней, если бы остался там. Но я уже отдаляюсь от Бель. Я на покрове не Бель. Я окружен. Другим теплом. Когда ты начинаешь кого-то терять, это не всегда происходит сразу. Испытание неполной разлукой, как я понял, может затягиваться на долгое время. На маленькую, или большую, или даже бесконечную бесконечность. Да, когда только начинаешь терять, все учит тебя обманываться. Нет, думаешь ты... Тот, кто мне важен, он еще рядом. Он или она со мной, и это главное. Я еще чувствую его, и я слышу его ритм. Но это неправда. Я уже не слышу ритма Бель. Он уже перебит чем-то более энергичным. Резкое рассечение теплого стоялого воздуха. Эта простая сила несет меня, чтобы опрокинуть прохладу. Оно раскатывает меня на странной полужидкой поверхности пленки мутной почти прозрачности, под которой близко чей-то жидкопровод. Грубая сила загоняет меня под эту слизистую пленку и трамбует со странной яростью. Я теряю отростки и чувствую, меня здесь не хотят, я помеха. Я вижу теснящиеся снизу под пленкой бестелесности. Их трудно узнать. Слизистая вокруг начинает наливаться яркостью и вспухает. Все вытесняет меня, но выпрастоваться некуда. Сверху продолжает давить теплая, грубая сила. «Простите, вы меня не пропустите? Что-то попало в глаз?» «Да, конечно, пожалуйста», — голос Белль далек. Вместе с новым хозяином мы отклоняемся от него. Звуки еще вибрируют, угасая. «Пассажиры авиасудно, займите свои места, самолет входит в зону турбулентности».